Вы проводили Вонс с книгой в одной руке и с бамбуковой тростью в другой. Он вышел во двор, и бешенство его мгновенно улеглось. На моченом дворе лежал маленький Оливер Твист в расстегнутой рубашке и со смоченными водой висками. Лицо его было смертельно бледно, дрожь пробегала по всему телу. Бедный мальчик, бедный мальчик, сказал мистер Браунлоу, наклонившись к нему, карету. Пожалуйста, пусть кто-нибудь наймет карету поскорее. Появилась карета, и когда Оливера бережно опустили на одно сиденье, старый джентльмен занял другое. — Разрешите поехать с вами? — попросил владелец книжного ларька, заглядывая в карету. «Ах, боже мой, конечно, дорогой сэр!» — быстро ответил мистер Браунлоу. «Я забыл о вас. Боже мой, боже мой! У меня все еще эта злополучная книга. Влезайте поскорее, бедный мальчуган! Нельзя терять ни минуты!» Владелец книжного ларька сел в карету, и они уехали. Глава двенадцатая, в которой об Оливере... заботиться лучше, чем когда бы то ни было, и в которой снова повествуется о веселом старом джентльмене и его молодых друзьях. Карета с грохотом катила почти той же дорогой, какой шел Оливер, когда впервые вступил в Лондон, сопутствуемый Плутом, и, доехав до Ангела в Излингтоне, свернула в другую сторону и, наконец, остановилась у чистенького домика в тихой, окаймленной деревьями улицы брис пентон -Вилла. Здесь Оливеру была немедленно приготовлена постель, и сам мистер Браунлоу проследил, чтобы в нее бережно уложили его юного питомца. Здесь за ним ухаживали с бесконечной нежностью и заботливостью. Но в течение многих дней Оливер оставался нечувствительным к доброте своих новых друзей. Солнце взошло и зашло, И снова взошло и зашло. И это повторялось много раз, а мальчик по-прежнему метался на кровати в иссушающем жару лихорадки. Червь совершает свою работу над трупом не с большей уверенностью, чем этот медленно ползущий огонь над живым телом. Слабый, худой, бледный, он очнулся, наконец, словно после долгого тревожного сна. — Что это за комната? — Куда меня привели? — спросил Оливер. — Мне здесь никогда не случалось спать. Он был очень истощен и слаб, и эти слова произнес тихим голосом, но их тотчас же услышали. Полку из головья кровати быстро отдернули, и добродушная старая леди, опрятная и скромно одетая, поднялась с кресла у самой кровати, в котором она сидела, занимаясь шитьем. — Тише, дорогой мой! Ласково сказала старая леди, — ты должен лежать очень спокойно, иначе опять заболеешь. А тебе было очень плохо, так плохо, что хуже и быть не может. Ложись, будь умником. С этими словами старая леди осторожно уложила голову Оливера на подушку и, откинув ему волосы со лба, с такой добротой и любовью посмотрела на него, что он невольно схватил исхудалой рукой ее руку и обвил ее вокруг своей шеи. «Господи, помилуй!» — со слезами на глазах сказала старая леди. «Какое благодарное, милое дитя! И какой он хорошенький! Что почувствовала бы его мать, если бы все это время она сидела, как я, у его кровати и могла поглядеть на него сейчас?» «Может быть, она меня видит», — прошептал Оливер, складывая руки. «Может быть, она сидела подле меня». Мне казалось, будто она сидела. — Это у тебя от лихорадки, дорогой мой, — ласково сказала старая леди. — Должно быть, — ответил Оливер, — потому что небо от нас очень далеко, а они там слишком счастливы, чтобы прийти к постели больного мальчика. Но если она знала, что я болен, она и там должна была пожалеть меня, ведь она сама перед смертью была очень больна. Впрочем, «Она ничего не может обо мне знать», — помолчав, добавил Оливер. «Если бы она видела, как меня обижали, ее бы это опечалило. Но когда она мне снилась, лицо у нее всегда было ласковое и счастливое». Старая леди ничего на это не ответила. Вытерев сначала глаза, потом лежавшие на одеяле очки, словно они являлись неотъемлемой частью глаз,